Хотя народ был присыщен пролитую кровью, но когда распространилась весть, что подходит конец игр, и что на вечернем представлении погибнут последние христиане, бесчисленные толпы хлынули в амфитеатр. Августяны явились все как один. Они догадывались, что представление будет необычным, что император намерен развлечь себя зрелищем страданий Венеция. Тегелин держал в тайне, какого рода казнь уготована нареченной молодого трибуна, но это лишь подстегивало всеобщее любопытство. Те, кто когда-то видел Лигию у Плавтиев, рассказывали теперь чудеса о ее красоте. Других больше всего интересовало, увидят ли они ее сегодня на арене. Многие, слышавшие ответ императора Петронию на перу у Нервы, усматривали в нем двусмысленность. Иные даже допускали, что Нерон отдаст или уже отдал девушку Веницию. Они вспоминали, что она заложница, которой дозволено почитать любые божества, какие ей вздумается, и которую право народов не разрешает подвергать каре. Неуверенность, ожидание, любопытство возбуждали сердца зрителей. Император явился раньше обычного, и с его появлением народ зашумел. Видимо, и впрямь должно было произойти нечто необыкновенное, так как Нерона, кроме Тегелина и Ватиния, сопровождал Кассий, центурион гигантского роста и богатырской силы, которого император брал с собой лишь в тех случаях, когда хотел иметь рядом защитника, например, когда отправлялся на ночные прогулки по Субуре, где он устраивал себе забаву, называвшуюся Сагатио на солдатском плаще подбрасывали в воздух встретившихся по дороге девушек. Было отмечено, что в самом амфитеатре приняты меры предосторожности. Претерианской страже прибавилось, и командовал ею не Центурион, но трибун Субри Флав, известный своей слепою преданностью Нерону. Очевидно, император хотел обезопасить себя на тот случай, если на Венеция вдруг найдет приступ отчаяния. Это еще усиливало напряженность ожидания. Взгляды всех были прикованы к тому ряду, где сидел несчастный жених. Он был очень бледен, капли пота усеяли лоб. Подобно прочим зрителям, его обуревали сомнения, а вдобавок мучительная тревога. Петроний, сам не зная, что должно произойти, ничего ему не сказал. Только, возвратясь от нервы, спросил, готов ли он на все. И еще, будет ли он в амфитеатре. На оба вопроса Вениций ответил «да». Но при этом мороз пробежал у него по коже. Он догадался, что Петроний спрашивает не зря. Сам он в последнее время жил какой-то полужизнью, погруженной в думы о смерти и примирившейся с мыслью о смерти Лигии. Ведь для них обоих это было бы и освобождением, и бракосочетанием, но теперь он понял, что одно дело думать о предстоящей когда-нибудь последней минуте, как о спокойном отходе ко сну, и совсем иное — идти смотреть на муки существа, которые тебе дороже жизни. Все перенесенные страдания ожили в нем с новой силой. Приутихшее было отчаяние, опять жгло душу, и им овладело прежнее желание спасти Лигию любой ценой. Утром он попытался проникнуть в куникул, чтобы удостовериться, находится ли там Лигия, но претерианцы охраняли все входы, и приказы были им даны такие строгие, что даже знавших его солдат не смягчили ни мольбы, ни золота. Венеции Веницию казалось, что тревога прикончит его, прежде чем он увидит страшное зрелище. Где-то в глубине души еще теплилась надежда, что, быть может, Лигии нет в амфитеатре, и что опасения напрасны. Минутами он отчаянно цеплялся за эту надежду. Он говорил себе, что Христос, конечно, мог забрать ее из тюрьмы, но не допустит ее мучений в цирке. Прежде Вениций как будто уже согласился на все, на что будет его воля, но теперь, когда его оттолкнули от дверей куникула,